Глава тринадцатая. Рэймонд. Рэймонд проснулся затемно, все еще обнимая Наоми. Подумал о том, что именно такую девушку хотел бы видеть рядом с собой. Он старался гнать от себя эти мысли. Какая-то часть его понимала, что случившееся с сестрой не обязательно повторится с Наоми, если они будут вместе. Другая же часть советовала не проводить подобных экспериментов. Обе стороны сошлись на том, что принятие решения лучше оставить до времен, когда он разберется с похитителями Дилана и Дерка. Он осторожно встал, чтобы не потревожить Наоми, погладил ее по волосам и пару минут любовался тем, как она спит. Красивые черты лица не были омрачены беспокойством и страхом, и Рею хотелось сделать все, чтобы так оставалось и на его. Он оделся, взял куртку и вышел из номера с целью найти кофе. На улице подпер плечом стену и достал из пачки сигарету. Скорее автоматическое действие. Курить не хотелось. Подумав, осознал, что в последний раз курил два дня назад. Ухмыльнулся своему успеху, бросил сигарету под ноги и растоптал. Через полчаса он возвращался к номеру с двумя стаканами кофе и парой сэндвичей. Утренние сумерки вздрогнули от звонка мобильного. «Конор? Знаешь, ты оказался прав». Дело с близнецами пахнет жареным. Продолжай. По всей стране помимо Болдеров пропали близнецы еще из пяти семей. Еще пара парней, две пары девчонок и две пары парень-девочка. Как интересно. Это еще что? Все они одного возраста. И у всех одна и та же дата рождения. Так, ясно. Вероятность того, что это лишь совпадение, стремится к нулю. Что насчет их семей? Вот тут загвоздка. Никто из родителей не обращался в полицию. Более того, они абсолютно уверены, что близнецам ничто не угрожает. Откуда сведения? Тревогу забили супруги, друзья, другие родственники. Но родители все отрицают. И когда они пропали? Дать тебе две или три попытки. Тот же день, что и болдеры. Именно. Истории, похожи как одна. Болдеры здесь как раз не совсем вписываются. И у семей пропавших не требует никакую джирозоль, опалы или еще чего-то в таком духе. Нет. Откуда они все? Из одного места или из разных? Места жительства всех семей раскиданы по стране. Как вообще вели себя родители? Нет отметок о странном поведении. В одном из рапортов указано, что мать близнецов парня и девчонки буквально выгоняла полицию из дома и кричала, чтобы они не лезли не в свое дело. Они вносят свой вклад в нечто грандиозное, и никто не смеет им мешать. Рэй вытянулся, как по струнке. «Нечто похожее говорил псих, что похитил Наоми». «Не понял? Наоми тоже похитили?» «Да, но я ее успел вытащить». При наличии всех этих сведений ФБР может открыть дело. Узнаю, что можно сделать. Насчет ярмарки. Не продолжай. Ясно, что если шесть пар близнецов родились в один день, то это не могла быть одна и та же ярмарка. Да, но я все же продолжу. В каждом из городов в один и тот же период за 10-9 месяцев до рождения стояли передвижные ярмарки. И все их хозяева связаны. Каким образом? Все родом из одного города на севере, все одного возраста, и все они родственники. Что за черт? К сожалению, у нас нет возможности узнать точно, были матери остальных близнецов связаны с кем-то из сотрудников ярмарок или нет. Все это полный абсурд. Может, остальные семьи осознанно шли на эти обряды, или что там затевают эти психи? А болдеры после смерти матери выпали из упряжки, и теперь их пытаются вернуть? «Может быть, но если это сообщество столько знает о Болдерах, значит следили за ними все эти годы. Почему не взяли их под свое крыло и не воспитывали сразу под себя?» «Хороший вопрос. Наоми была совсем девчонкой, ее легко можно было склонить в сторону своих убеждений. Не люблю я такие истории, Рэй. Чем больше узнаешь, тем больше вопросов возникает». «Точно. Истинный ответ все дальше. Поможешь мне?» Хорошо бы знать, чего именно они хотят. Давать ход федеральному расследованию на одних домыслах – плохая идея, тебе ли не знать. Может, они лишь молятся блестящим камням, чтобы рожать близнецов и верят, что так сеют добро чистой крови. А может, они зомбируют на терроризм. В первом случае руководство и пятку почесать не захочет. Что я должен сказать Наоми Коннор? Что ищу ее братьев вслепую, потому что шеф полиции продался, а федералам нужна кровище и уверенность во вселенском заговоре? А что я должен сказать начальству? Что ты втрескался в Наоми, и они должны все бросить ради твоей дамы?» Рэй поперхнулся кофе и до ломоты нахмурил лоб. Слова Конора прозвучали слишком прямо. Стилсман не был готов к такому, как не был готов к принятию того, что друг прав. «Что ты...» Слова не подбирались. «Я просто делаю свою работу. Ты в очередной раз идешь наперекор приказам, рай. И ты прав, черт возьми, любой поступил бы так же. Но, прости, что напоминаю, в прошлый раз сильнее всего пострадал ты сам». «Я сказал это покойному Гарри и повторю тебе. Я не брошу Наоми одну разбираться с похищением братьев. Погибли два копа и невинная девушка. Трое похищены. Наоми похитили». Что еще нужно? Посмотрю, что можно сделать. Держи меня в курсе, если еще что-то выяснится. Рей нажал отбой, пару раз в полсилы стукнул кулаком по стене и вошел в номер. Наоми сидела в кровати. Детектив застыл на пороге, внимательно глядя на нее. Заспанная, растрепанная в мужской футболке, она выглядела прекрасно. Рэй с трудом подавил желание обнять ее. В какой-то момент ему показалось, что и впрямь они тут как пара. Молчание затягивалось. Она смотрела на него ясными жемчужно-серыми глазами. Вдруг показалось, что ее взгляд забрался ему в голову и куда-то глубоко в душу. Настолько глубоко, что выбросить теперь будет непросто. «Доброе утро», — наконец проговорил он. «Доброе? Ты разговаривал насчет Ди?» «Ты слышала?» Она кивнула, Рэй протянул кофе и завтрак, сел на край кровати и передал разговор с бывшим коллегой. Наоми хмуро жевала сэндвич. «Это все очень странно. Я не понимаю». «Мы разберемся. Первым делом нужно забрать треклятую джирозоль». Наоми едва заметно поежилась. «Если хочешь, я сам поговорю с твоим отцом». «Давай сначала доедем до Отервилла. Я ведь даже не знаю, живет он там до сих пор или нет». Может, выбросил все с чердака, может, и вовсе умер». На последней фразе Наоми не то вздохнула, не то всхлипнула. Рэй подумал о том, что эта женщина, переживающая, что братья были лишены столь многих важных вещей, сама была лишена всего этого еще больше. У близнецов была она, яростно сражавшаяся за их судьбу, а у нее все эти годы не было никого. В машине она снова спряталась в свой кокон, а Рей не знал, стоит ему отвлечь ее или же оставить в покое и дать спокойно настроиться на нелегкую встречу. Вместо того, чтобы гадать на ромашке, он решил спросить прямо. «Мне приятна твоя забота, я справлюсь. Просто пытаюсь понять, простила его или нет. И к чему склоняешься?» «Мама всегда учила прощать, но этот урок мне дается тяжело». Я прекрасно понимаю, что никто никому ничего не должен, но от отца я всегда продолжала ждать понимания принятия моего решения поддержки, помощи, потому что хорошо помню, как он любил сыновей, пока думал, что это его дети. Я не верю, что родительскую любовь можно перебить одной фразой. Что скажешь ему? «Рэй, давай просто послушаем музыку, если не возражаешь». Рэй согласно кивнул и включил радио. Обратил все внимание на дорогу, позволив Наоми собраться с мыслями. Когда они въехали в городок, детектив увидел, что Наоми уснула. Припарковав машину перед поворотом на Нужную улицу, он тихонько позвал девушку по имени. Она вздрогнула и подпрыгнула на месте, затем перевела дух и уставилась на Рэ. Приподняв брови, удивленно проговорила: Боже, мне такой кошмар приснился. О чем? «Не помню, но было очень страшно». Она огляделась и с разочарованием спросила. «Уже приехали?» «Боюсь, что да». Наоми прищурилась и посмотрела на ближайший дом. Грустно улыбнулась. «Здесь жила миссис Глейц. По выходным она пекла печенье и приносила нам. Иногда сидела с близнецами, а там...» Она указала на дом через улицу... Жили старики. Близнецы все время пытались залезть на их яблоню. А вон почтовый ящик убийца. «Почему убийца?» — спросил Реймонд, наблюдая за тем, как изменилось ее лицо и голос. Наоми улыбнулась как-то по-детски. «Потому что сначала маленький Дерек врезался в него во время игры в салки и разбил бровь, да так, что остался шрам. А немного позже Дилан врезался в этот ящик на велосипеде и заработал шрам над губой». Вот мы и придумали такое прозвище. Рай улыбался. Но Наоми вдруг напряглась, как струна. Улыбка сошла с ее лица, а глаза наполнились страхом. В чем дело? Это он. Рэймонд проследил за взглядом девушки. По улице шел сутулившийся старик. Он хромал на одну ногу, но шел быстро. Походка выдавала человека нервного, резкого, недовольного. Лицо его было похоже на мятый лист бумаги, сухое, бледное, все в складках и морщинках. Густые брови представляли собой суровую букву «Ви». Он был худощавым, высоким, с редкими седыми волосами, свисающими почти до плеч. Мужчина шел от своей улицы к той, что начиналась после перекрестка, и не обращал внимания на постороннюю машину с нью-йоркскими номерами. Наоми сползла по сиденью, шепотом моля отца, чтобы он ее не заметил, как запуганный ребенок, которого возвращают домой после побега. «Черт, он идет сюда!» Она слабо захныкала от ужаса. Мистер Болдеры впрямь смотрел в их сторону. Прищурившись, он медленно и неровно стал подходить, вглядываясь в пассажира «Шевроле». Рэй сделал первое, что пришло в голову. Он повернулся к Наоми, взял ее за руку и потянул к себе. Шепнув «Верь мне», наклонился к девушке и с жаром поцеловал. Сначала Наоми обомлела от неожиданности, но затем робко ответила. Пудрово-сладкий запах ее волос вскружил голову. Реймонд перестал сдерживаться и сильнее прижал подопечную к себе, закрывая от всего мира – Его ладонь легла на ее шею, и он почувствовал, как девушка разомкнула губы, открываясь ему. От этого у детектива совершенно сорвало стоп-кран. Наоми целовала его не только потому, что хотела спрятаться от призрака прошлого. Она хотела этого поцелуя. Она доверяла Реймонду. Ее руки легли на широкие мужские плечи и притянули ближе. Наоми и Рея будто закрутил водоворот. Каждый поцелуй, как новый виток, уносил их дальше от реальности, в которой пропадали и погибали близкие. Детектив погладил Наоми по талии, затем спустился и положил ладонь ей на бедро. Женщина с каждым мгновением становилась смелее. Он вдруг понял, что за внешней робостью и скромностью Наоми сокрыты килотонны невысвобожденной страсти и неразделенной любви. Не родительской или сестринской любви, а той, что испытывает женщина к мужчине. Рэй постепенно сбавил обороты, и Наоми мягко толкнула его. Она тяжело дышала, вся раскраснелась, глаза ее блестели от желания. Она перевела взгляд на дорогу. Отец потерял интерес к автомобилю и продолжил свой путь. Сработала, сказала она, стараясь придать голосу холод, но прозвучало очень уж наигранно. «Давай подъедем к дому, зайду, пока его нет». Рэй удивленно уставился на нее. «Серьезно?» «А что, арестуешь меня за проникновение в жилище?» Наоми выглядела и вела себе иначе. Она будто сбросила оковы. Должно быть, тому виной был адреналин, который выплеснулся в кровь после стрессовой встречи и последовавшего поцелуя, и который теперь подстрекал к дерзким выходкам. «Думаю, он до сих пор держит ключ под камнем слева от крыльца. Я зайду, осмотрю коробки на чердаке и выйду». а ты будь в машине, увидишь, что он возвращается по сигналь». «Так я теперь твой сообщник?» Наоми одарила Реймонда хитрой улыбкой, придавшей ей особое очарование. Каприз встал у старого почтового ящика, на котором красовалась фамилия Болдеров. Наоми с легкостью тени выскользнула из салона и через несколько секунд уже искала нужный камень у крыльца».